Глава 21 первая. Шёпот темноты. Подвеска с кристаллами на моей груди словно вспыхнула огнём. Глаза, которые я видела в зеркале, были такими же, как в моём сне. Кем бы он ни был, у меня внутри возникло странное чувство. Мог ли это быть дух зеркала или один из хранителей зеркал? Тяжесть век и подвески, что била молнией по коже, была сопоставимой. Я не решалась открыть глаза, не было сил подняться с холодного пола. Кончик подвески оказался там, где заканчивалось клеймо Ариэна. Кривясь от боли, распространявшейся от шеи по всему телу, я оттолкнулась от пола и выпрямилась. У меня что, нет других проблем, раз Ариэн, обменяв моё отражение, решил затеять какие-то зеркальные трюки. «Минуточку. Разве дедушка не был повелителем зеркального города?» «Если я его найду, возможно, смогу уговорить помочь мне». Пока в голове гудели эти мысли, я поднялась на ноги. «Найди меня, наследница потайного мира». Я испуганно заозиралась в поисках источника голоса. К счастью, кроме меня в комнате никого не было. Тот, кто звал меня наследницей, хотел, чтобы я его нашла. Возможно, незнакомец знал больше меня». Кто я такая? Где моя семья? А может, он пытался со мной связаться, потому что был членом моей семьи? Эта догадка билась в моей голове, когда я рухнула на кровать, но не собраться с мыслями, не уснуть я не могла. Тяжело вздохнув, я положила руки на живот. Некоторые вещи следует оставить на суд времени и решать проблемы по мере их поступления. Стремление успеть всё сразу — моя вечная беда, от которой я так и не избавилась в мире людей. Но в этом мире мне нужно быть осторожнее, потому что пострадаю именно я. Сначала следовало сосредоточиться на обретении сил. Я крепко зажмурилась и глубоко вдохнула, но мысли не унимались. Каждый вдох, который я делала, чтобы успокоиться, ножом вонзался в лёгкие, и рана снова начинала ныть. Все эти кровоточащие мысли проносились у меня в голове, затуманивая будущее. Я ничего не могла предвидеть. То, что произойдёт потом, то, что уже случилось, всё это не укладывалось в моей голове. Я не обращала внимания, сколько времени прошло, пока я смотрела в потолок. День уже подходил к концу, солнце клонилось к закату. Я лежала, закутанная в объятия тишины, И почти не отреагировала, когда с грохотом открылась дверь моей комнаты, и внутрь вошла Лия, а за ней две маленькие перья. Я лишь бросила на них беглый взгляд. Ядовитые лианы в моём сознании, сковавшие тело, затрудняли дыхание. «Леди!» — радостный голос Лии почти сразу стих. Её лицо помрачнело, как только она увидела меня. «Рена!» Даже голос, полный гнева, не заставил меня повернуться. Я лежала, не отрывая взгляда от потолка. «Выйдите!» — Лия отмахнулась от перей, которые шли следом. Я слышала, как они торопливо хлопали крыльями, спеша закрыть за собой дверь. И не знала, к чему она придирается, но если попытается подойти ко мне, то я разорву её на части. «Что это за вид?» — голос Лии стал громче, когда она приблизилась. «Пока я пытаюсь наставить вас на путь, Лия, нам не по пути!» Изволь меня не раздражать. С тех пор, как я попала в этот мир, даже моя речь деградировала. Если бы я могла чиркнуть спичкой и сжечь эту вселенную дотла, то уже собирала бы сухие ветки в глубине леса. Вы безнадёжны, леди. Лия. Королева Майса поручила мне обучить вас дворцовому этикету. Из уважения к вашему дедушке она озаботилась вашим воспитанием, но вы... Неужели она возомнила себя моей матерью? «Лия», — повторила я, — «вы не только не учитесь манерам, но и день ото дня становитесь непокорнее». «Лия!» «Я повторяю, держитесь подальше от земель Кейбос, от этого упрямого лорда и проклятого замка, но вы все о своем. Это неуважение, огромное неуважение, я не знаю». «Замолчи, черт возьми!» «То, сё, пятое, десятое, хватит!» Я потеряла терпение. «Оставь меня в покое!» Я прошла мимо Лии, которая застыла на месте и встала перед высоким зеркалом в углу. «Встречаться с ним очень опасно!» это перевела себя как сумасшедшая и не унималась повторять одно и то же. «Самая вредоносная заноза в этом мире». «Почему это?» Я пожала плечами, глядя на своё отражение в зеркале. «Хорошо, что оно то появлялось, то исчезало, иначе даже не знаю, что бы я делала, если бы меня застукали в самый неподходящий момент». «Потому что он...» Потому что он опасен, зол и безжалостен. Хватит ли я. Я посмотрела на неё грозно, молнии сверкали в моих глазах. Раз ваша королева приняла возвращение лорда Ариена в этот мир, ты-то чего боишься? Приказы моей королевы превыше всего, леди Рена, сделав шаг ко мне, сказала Пери. Но и ваша безопасность для меня важна. А-а, я прикрыла рот рукой. А я думала, что тебе не нравлюсь. Вы глупая человеческая девушка. С высока сказала она. «Но у вас всё равно чистое сердце». «Неужели мне придётся написать себе на лбу, что я не хочу слышать больше ни слова о моём сердце?» «Я рада, что вы моя леди, Рена». «Тут что-то нечисто». Я повернулась к ней. «Давай-ка разберёмся. Ты меня не любишь, Лия, это очевидно. Что-то не так». Я закинула руки за шею, чтобы убрать волосы, часть которых спадала на плечи, а часть оставалась под рубашкой. Глаза арена чёрная, как ночь, ткань, что так раздражала. Пахнущая ареном рубашка окутывала меня. Я не должна была тосковать по нему, но, чёрт возьми, я скучала и хотела, чтобы он был рядом, и с каждым днём привязывалась к нему всё сильнее. Даже когда я смотрела в собственные глаза, то видела в них тень Ариэна его завораживающую красоту. В ушах раздавался его божественный голос, по всему телу шло его тепло. «Ну уж нет!» — воскликнула Лия. «Я забочусь только о вашем благе». «С каких это пор?» «С того времени, как я попала во дворец, ты была одной из тех, кто без устали восхвалял эту чёртову королеву». «Ты ещё что ты успеваешь?» «Вы несправедливы леди Рена. Она изящно присела на край моей кровати. «Я всегда действовала в ваших интересах. Всегда. Если бы я была злой, ты бы всё равно действовала в моих интересах, Лия?» Я установила ловушку. «Сейчас станет ясно, Лия, будешь ты жить жизнью, которая закончится вместе с королевой, когда пробьёт её час. Или останешься свободной и независимой. Подумай хорошенько, глупая девочка. Подумай хорошенько». Не губи себя. Зло всегда было болезнью этого мира. Она кивнула, словно знала, о чём говорит. Творящий зло всегда будет проклят. Как делающий добро награждается милостью этого мира, так и те, кто рядом со злом, непременно понесут наказание. И? Я бы не пожелала злому человеку хорошей жизни. Любому? В каком смысле любому? Включая лордов, леди и королеву? «Если бы я служила злой леди, или наша королева была жестокой, я вернулась бы в лес Пере, жила бы тихой обычной жизнью». Я обратила внимание, что она вздохнула, когда произнесла это. Я одёрнула рубашку, прежде чем повернуться и прикрыть ноги. Сделав несколько шагов, я подошла к Лии и села рядом, придерживая рубашку у бёдер. «Ты хотела бы вернуться туда?» Она тут же покачала головой, И я поняла, что не ожидала от неё такого ответа. Честно говоря, я ждала чего-то более печального, ведь её вздох явно говорил о тоске по прошлому. Никогда не хотела. Она сжала губы и сглотнула. Почему же? «Королевство кейбос Она отвела взгляд, но, казалось, избегала не меня, а рубашки, которую я носила. Она не терпела ничего, что напоминало бы ей об Ориене и его королевстве. Когда охотники за тенями разорили лес пери, моя семья не избежала жестоких мечей и стрел. В ту ночь, когда на нас напали, я думала, что солнце больше никогда не взойдёт. Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Но оно взошло. Хоть я и была мала, я ничего не забыла. И никогда не забуду. Тех, кто на нас напал, сгоревшие деревни, крики невинных. Значит, она так ненавидела королевство Кейбас. Она была права, но Ариэн не мог отдать такой приказ. Будь всё иначе, он не предложил бы Сурай, той пери что встретилась мне в лесу, жизнь на своей земле и не взял бы её под свою защиту. «Ариэн виновен в этом?» — спросила я, хоть и боялась этого вопроса. «Он отдал приказ?» лея молчала но когда она покачала головой, оттягивая ответ, моё сердце, умчавшееся вскачь, замерло. Земля, трясущаяся под моими ногами, вдруг успокоилась. Услышать от Лии, что Ариен невиновен, было глотком холодной воды. «Симав», — прошептала она, — «мой двоюродный брат. Он меня спас. Когда мы нашли убежище у королевы, она приказала обучить нас обоих для службы во дворце». переподняла голову. Именно поэтому я предана королеве Майсе и королевству Гландер. В этом дворце мне дали новую жизнь. Передо мной встало мрачное лицо Симава, его жёлтые волосы, завитые локонами до самых ушей, и светло-голубые глаза, сияющие на лице, бледном как известь. Я украдкой взглянула на Лию и была удивлена, что не замечала раньше, как они похожи. Значит, они вместе нашли убежище в этом дворце». Понятно. Я едва заметно повернулась к ней спиной. Майсу в её глазах — настоящая спасительница, свет этого мира. Если бы ли я знала, сколько боли королева принесла другим деревням, то никогда бы так не думала. Было очевидно, что у Лии чистое сердце, что редко встречается в любом из миров. До сих пор я думала, что она пыталась меня защитить, потому что её заставила королева из чувства долга. Оказывается, она хорошая перья. «Признай, чёрный мне очень идёт!» Мы рассмеялись, и наш весёлый смех окутал комнату, когда я поднялась. Я решила, что теперь буду носить только чёрный, и потянула за края рубашки, кружась на цыпочках перед зеркалом. «Леди, не надо!» Она тоже встала. Я посмотрела на неё через отражение в зеркале и увидела, как она быстро смахивает слёзы. «В этом дворце чёрный не в моде!» Я видела тех, кто носил чёрный. «Ткань другая», — она ляпнула такую глупость, что я поморщилась. «Лия, помолчи», — отчитала я её. «Чёрный есть чёрный, и он мне идёт. Точка». Фирменный чёрный цвет арена мне очень к лицу, Лия. Если бы ты знала, как я себя чувствую, когда его тьма, его тень, его чёрные, как ночь, глаза смотрят на меня, ты бы поразилась». «Вы должны держаться подальше от лорда Ариэна», сказала она, словно подруга. Её голос был встревоженным, предупреждающим. «Оборвите все связи с ним. Уходите, даже не думайте о том, чтобы его снова увидеть. Бегите, леди Рена, не позволяйте этим землям завладеть вами». «Почему ты так считаешь?» спросила я, приняв строгий вид. «Если Ариэн не причинил тебе зла, почему ты его ненавидишь?» «Он предал нашу королеву. Он самый хитрый, опасный и коварный лорд, которого только видел свет. Самоуверенный, игнорирующий законы, властелин запретной чёрной магии и хаоса. Рядом с ним вы постоянно будете в опасности. У него даже нет королевства. Ариэн, пожалуйста, не слушай меня. Я только хочу, чтобы моя верная служанка избавилась от предрассудков о тебе. Ему и королевства не нужно. Лия была слишком категорична. Или, может, это был способ скрыть страх? Когда лорд или леди теряют королевство, вместе с ним утрачивается и большая часть силы. И даже несмотря на это, лорд Арен самый могущественный лорд в этом мире. Она качала головой, пытаясь показать, насколько важные вещи сообщает. «Все в этом мире знают, что от него нужно держаться подальше. И вам не стоит забывать об этом. В этом мире не так много людей, которым я могу доверять, Лия. Я повернулась к ней». Если ты одна из них, то второй, лорд Ариэн. Вы танцуете со смертью. Может быть, я даже веду этот танец. Как же горько, что я не могу рассказать, что была бы уже мертва, если бы не Ариэн. Я жива только благодаря тому, что он связал наши сердца запретным заклинанием. Если бы он не пожалел меня, если бы не хотел, чтобы я жила, моё сердце уже давно бы не билось. Только заодно это я бы доверилась ему в этом мире». Это меня не пугает. Я пожала плечами, словно она сказала о каком-то пустяке. Если предположить, что все в этом мире охотятся за мной и желают моей смерти, то пусть я погибну от руки арена Но нет. В этом мире я буду как непослушный ребёнок, который лезет везде, копается и ломает, капризничает, ноет и в конце концов добивается своего. Если этот мир хочет меня убить, я, не моргнув глазом, перережу ему горло. Ладно, я пошла в ванную. Хочу принять тёплые души и немного расслабиться. Я не дала Лии ответить и побежала по белому мрамору босыми ногами. «Лорд Аяс хочет вас видеть». «Зачем?» «Не знаю. Мне просто сказали, чтобы вы пошли к нему». Я надула щёки, откинула голову назад и постояла так немного, покачиваясь. «Хорошо», — кивнула я. «Сбегаю быстренько в душ. Помоги мне приготовиться». Я вздохнула. «Можешь радоваться, Лия? Я подкину тебе работёнку. Когда выйду из ванной, накрасишь меня». Всё моё тело окаменело, пока в голове отвратительным жуком копошились мысли об Аясе и его предложении. Когда он попросил выйти за него замуж, я так ненавидела арена что была готова согласиться, чтобы насолить ему. Но теперь... Что я скажу Аясу, когда у нас с Ариэном такие страстные встречи? А ведь арен ни словом об этом не обмолвился. Сдерживал гнев или ему было всё равно? На секунду, только на секунду, я захотела принять предложение Аяса, чтобы свести Ариэна с ума и моя голова онемела от очарования этой дьявольской мысли. Когда я представила себе, что будет, если я так поступлю, то задохнулась, словно меня сильно ударили в живот. Я не хотела вылезать из горячей ванны. Меня окружали растения, большие и маленькие, обвивавшие белые мраморные стены, и тёплый ветер сквозил из решётчатого окна, выходящего в небо. Я очнулась от стука. Я так глубоко погрузилась в пучину своих мыслей, что мои веки с трудом открылись. Распределив пену с плеч по всему телу, я повернула голову и посмотрела на дверь, так и не сообразив, кто стучал. Ещё несколько минут я пролежала в воде, думая, что уже достаточно избавилась от усталости. Потом вылезла из ванны, укутала тело одним полотенцем, волосы обернула другим и посмотрела на себя в запотевшем зеркале. Выйдя в покой, я с удивлением обнаружила, что с Лией разговаривает Эрин. Было странно осознавать, что Эрин Перри — единственный страж, поклявшийся защищать меня в этом мире, а я его леди. Рена! Лия ярко засияла глазами, выглядывая из-за плеча Эрина у входа в ванную. «Эрин!» Я быстро прошла в закуток для переодевания и начала перебирать наряды. Остановив свой выбор на платье песочного цвета, я отложила его в сторону. Потом тщательно вытерлась. Платье в греческом стиле, хоть и простое, но с широкими складками, выглядело довольно эффектно. Я выбрала его, потому что раньше мне понравилась одна из туник аяса того же цвета. Тёмные цвета здесь выглядели уныло. Словно в радужном дворце даже платьям надлежало быть яркими, светлыми или пастельными. Видимо, чтобы скрыть грязь в сердце жестокой королевы, которая правит этим дворцом. Я вздрогнула от прохладной ткани, прильнувшей к телу. Мне очень нравилось платье с вырезами по бокам и на спине. Я решила оставить выбор украшений и парфюм на потом и вышла из гардероба, как только оделась, чтобы вернуться к Эрину и Лии. «Может, чаю?» — я обратилась к служанке, но это было не предложение, а вежливый приказ. Лия кивнула и вышла, а я улыбнулась Эрину. Он ответил широкой улыбкой, я взяла его за руку, и мы переместились на террасу. Когда мы уселись на диване, я сделала на затылке пучок из ещё влажных волос, чтобы не намочить платье. Мы оба смотрели на мир за пределами дворца. И пускай наши взгляды перебегали от склонов далёких гор к небу, которое озаряло солнце, и созерцали радостный пейзаж и земель Гландера — На самом деле мы видели гораздо дальше. Отнятые у нас жизни, наш перевернувшийся с ног на голову мир. Мы боялись смотреть друг на друга, потому что знали, что неминуемо заплачем. Мы ничего не говорили и не встречались взглядами. Мы погрузились в своё прошлое, казавшееся далёким сном. «Не странно ли?» — заговорила я, словно проливая свет на тень, что залегла в нас — Ещё вчера наша жизнь шла своим чередом в мире людей. Мои споры о Миеносе и твоя безусловная вера. «Очень странно», — прошептал он. «И теперь мы оба здесь, ты и я, в другом мире, но всё ещё вместе, самые близкие друг к другу, единственные, кому можем доверять». Я взяла его за руку. «Хорошо, что ты со мной, Эрин. Хорошо, что ты прибыл сюда. Я знаю, что это не твой выбор» тебя заставили, но не представляю, что бы я делала в этом мире без тебя. Его затуманенный взор сперва устремился на наши руки, а потом встретился с моими глазами, и он горько улыбнулся, сжав губы. «На самом деле, я бы не прожил и дня без тебя. Ты, твоя прямая осанка и твоя сила не позволяли мне умереть. Кто бы заботился обо мне, если бы ты не возразила арену и другим? Благодаря тебе меня лечили в этом дворце». Он паник, и его самоуничижение ранило моё сердце. Без тебя я был бы уже мёртв. «Не говори так», — я нежно подняла его подбородок. Мне хотелось плакать, но я сдерживалась, потому что сейчас было не время. «Я сделаю всё ради тебя. Если нужно противостоять, я буду противостоять. Если нужно воевать, я буду воевать. Ты моя семья, Эрин, мой близкий человек, мой друг». «Как я могла позволить тебе пострадать?» «Ты тоже моя семья». Он положил свою руку на мою, и на его лице расцвела широкая улыбка. «Ты — моя единственная семья в этом мире и в мире людей, и я клянусь, что не позволю никому тебе вредить». То, что он был так бесстрашен, хотя и не имел пока достаточно магических сил, с одной стороны меня радовало, а с другой — тревожило. «Этот мир опасен». И Эрину нужно научиться защищать себя, прежде чем я сама смогу это сделать. Спасибо. Только и смогла сказать я. Первое, что пришло мне в голову — скрыть беспокойство. Мы откинулись на подушке, когда Лия вошла на террасу вместе с другими перья, неся огромный поднос с чаем и закусками. Мы не говорили, но и не отводили друг от друга глаз. Наши улыбки не тускнели, пока мы ждали, когда перед нами расставят кушанье. Кухонные переушли ушли, накрыв столик, но Лия осталась. «Лия?» «Слушаю, леди». Она сохраняла осторожность, поскольку рядом был Эрин. «Не могла бы ты оставить нас наедине?» — попросила я. «Хочу поговорить с другом о некоторых вещах». Я крепче сжала руку Эрина. «Он мой страж, но не раб. Я никому не позволю забыть, что он мой друг, даже если его назначили моим стражником». «Как вам угодно». Она слегка присела в реверансе и ушла с террасы. Я подождала, пока за ней закроется дверь, прежде чем заговорить. Когда раздался щелчок, я протянула Эрину одну из жемчужных чашек, а вторую взяла себе. Я вдохнула аромат чая, дымящегося над ней. Он одурманивал, несмотря на то, что мы сидели на открытом воздухе. Потом я повернулась к Эрину и придвинулась ближе. Я взяла одну из шёлковых подушек с дивана и начала рассказывать ему всё, что со мной приключилось, и всё, что я узнала с тех пор, как попала в Миенос. Если Эрин должен меня защищать, то пусть знает, кто я такая и что пережила. Понимая неизбежные риски, с которыми мы можем столкнуться, он будет осторожнее. Впереди ждала огромная опасность. Возможно, война уже на пороге». Меня могли захватить в плен хранители зеркал, охотившиеся за моим отражением, которое Ариен использовал для обмена. Кто-то мог ударить меня кинжалом в сердце или вырвать его из груди. Я могла бы принять предложение Аяса, чтобы защититься от всех напастей, или присоединиться к королевству, которое хочет восстановить Ариен, чтобы стать его сильной парой, никому не подчиняясь. Мы пойдём к королеве льдов, чтобы я обрела свои силы, и неизвестно, что меня там ждёт. Возможно, я не вернусь. Мне хотелось убить Майсу за то, что она сделала, но я понимала, что мир проклянёт меня. Несмотря на это, я желала лишь одного — отомстить за невинных. Мне нужно было попасть в отражающийся город, чтобы найти свою семью. Но все боялись даже говорить о нём, поэтому я не знала, как всё сложится, но ничего хорошего не ждала. В общем... Возможностей была уйма. Все они ощущались как путь к плохой концовке и остужали мой пыл. «Помнишь времена, когда я ждал тебя дома, пока ты встречалась с этими глупыми парнями?» Я вздрогнула от голоса Эрина. «А теперь другая напасть. Рена, это должно быть какая-то шутка. Ах, если бы!» Я неуверенно повела плечами и сжала губы. «Но нет, всё именно так, как я рассказала». «Нам нужно быть осторожными». Я сняла подвеску с шеи и показала Эрину, держа в ладони. Много лет назад мои силы были переданы этим кристаллом Завтра утром мы отправимся в путь вместе с Ириеном. «Хорошо, что он будет рядом», — сказал Эрин, успокоившись. «Он очень сильный и, очевидно, дорожит тобой. Но его никто не любит». «А ты?» Меня застиг врасплох его скептический взгляд, который словно гвоздь прошивал насквозь, и я выдала себя, отведя глаза. «Большая часть того, что со мной случилось, произошла из-за него», — прошептала я. «Но я не ненавижу его. Он поступает так, как считает нужным. И пускай его поступки вредили мне, на то была причина, и это сглаживает его вину в моих глазах». «Ты любишь его», — сказал эрен и я побледнела «Я должна быть рядом с ним», — я попыталась отмахнуться. «Ты же знаешь, что моё сердце остановится, если мы отдалимся друг от друга». С другой стороны, Аяс всё ещё ждёт моего ответа. «Не знаю, что делать, эрен У меня в голове полный бардак». «Если ты выйдешь за Аяса, лорд Ариен не простит тебя». «Я знаю», — вздохнула я. «Поэтому так боюсь того, что может случиться». «Лорд Аяс оставил выбор за тобой». Что будет, если ты скажешь, что не хочешь отвечать ему взаимностью? Я знаю, что Аяс слишком вежлив и ни в коем случае не будет возражать. Но проблема в том, что он единственный, кто на моей стороне в этом дворце. Если я обижу его, отвергнув его любовь, то все взгляды устремятся на меня, и каждое моё движение будет вызывать подозрения. — Ты права, — в глазах Эрина блеснуло отчаяние. У тебя ещё есть время для духовного брака. Мы найдём выход, не думай об этом сейчас, — сказал он, держа мою руку, словно обещая всегда быть рядом. Просто будь осторожна, не привлекай внимания. Вместе мы всё решим. Я знаю, — я широко улыбнулась. Не могу не сказать, что ты стал ещё краше с этими острыми ушками. Наш смех сотряс всю террасу, и я поняла, что соскучилась по тому, как мы смеялись вместе в старые добрые времена. Знаешь, в этом мире нет ничего важнее, чем красота леди Рена. Я слепну, когда смотрю на тебя, моя красавица. Эрин крепче сжал наши руки. Я знаю, как на тебя смотрит лорд. Наступит день, и мы избавим этот мир от Майсы. И мне хочется, чтобы в тот день ты была в правильном месте. Там, где должна быть. Рядом с Ириеном? Я вопросительно приподняла брови. Ты должна править, как леди Рена, леди дворца снов и кошмаров. Эрин посерьёзнел, а я напряглась ещё больше. «Никто не знает о твоих силах. Ты непредсказуемая и страшная арена Никто даже не представляет, до каких пределов они будут простираться, когда перейдут к тебе от кристаллов. Их уже нельзя будет игнорировать». Он сглотнул. «Хочешь, чтобы Айас стал твоим соратником? А ты хочешь, чтобы это был Ариен?» — прошептала я. Если ты выйдешь замуж за Аяса, то Майса и королевство Гландер воспользуются твоими силами. Я не хочу, чтобы ты вернула им власть, утерянную со времён, когда проклятие, этот мир и Майса были слабы. Майса много лет управляла проклятием, распространившимся по землям, пользуясь силой яйца белого дракона, которое я заполучила и, насколько мне известно, уже утратила. «Яйцо белого дракона?» — спросила я с любопытством. «Белый дракон — их святыня». Яйцо — символ мощи королевства и источник власти королевы. Оно делает её сильнее всех. Если яйцо перейдёт в другие руки, то и сила перейдёт вместе с ним. Я впервые слышала об этом и заинтересовалась, как она его потеряла. Когда королевство только зародились, королевство кейбос было известно своими крыльями. Сильными крыльями. Королевство Гландер также владело белыми драконами. Королевство Орения не нуждалось ни в крыльях, ни в драконах, потому что имело мощные боевые рога, возможность принимать любой облик и овладевать душами. Они могли менять свою внешность, когда им вздумается, чтобы управлять своей судьбой. Эрин уже очень много знал. До времён правления отца Майсы последним белым драконом владела леди небо и света. Но он был уничтожен леди из королевства Кейбос ещё до того, как лорд Ариен попал в заточение. Яйцо, оставшееся от дракона, стало силой всего королевства. Больше никто не видел белого дракона, но благодаря лорду света, нашедшего способ использовать силу нетронутого яйца, эти знания передавались из поколения в поколение. Леди из Кейбаса. Потерянная семья Ариэна. Я получила новую информацию о королевствах, но моё внимание привлекло только это. Крылья. А у Ариэна есть крылья? Ариэн с мощными огромными крыльями. Даже от одной мысли перехватывало дыхание. Я сейчас свихнусь. Я поставила стакан на столик и встала. Мне действительно нужно всё это переварить, иначе я сойду с ума. Эрин был прав. Моё решение о браке изменит баланс сил и укрепит Майсу. Я ни в коем случае не должна выходить замуж за Аяса. Не думай об этом. Эрин тоже встал. Не бери в голову. Я рядом, теперь мы вместе. Мы преодолеем всё. Меня пригласили к лорду Аясу. Я вернулась в комнату. Нужно приготовиться. И быстро подбежала к туалетному столику, пока эрен сидел на пофике в углу и продолжал пить чай. «Дежавю», — сказал он, и я поникла, поняв, что он говорит о той ночи. «У меня тоже дежавю», — я сжала губы. «Та ночь, когда всё началось. Последняя ночь, когда ты плохо говорила о Миеносе». Он поправил меня, и я засмеялась, понимая его намёк. «Я же говорил, что они древние существа, о них так нельзя. Вот полюбуйся теперь, где мы оказались». Наш хохот был таким громким, что Лия приоткрыла левую створку двери и заглянула в комнату. «Проходи, Лия», — сказала я, смеясь. Я не могла остановиться. Мои нервы были на грани. Действительно, в последний раз, когда я плохо отзывалась о Миеносе, Я потеряла своё отражение и призвала арена в мир людей, перевернув наши жизни с ног на голову. Лия немедленно присоединилась к моим приготовлениям. В ушах раздавалось успокаивающее курлыканье голубей, которые временами приземлялись на террасе, и я улыбнулась Серину, заглянув через плечо. «Как дела с Энфером?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Да никак», — он поник. Мне приходится каждый день видеть его уродливое лицо, и это угнетает. «Ну, слушай, он старается, чтобы ты научился важным вещам». Я попыталась утешить его. «Нет», — сказал он с волнением, — «он меня уже затра...» Лия с ужасом повернулась к Эрину, и выражение на её лице напомнило мне директрису, которая в школьные годы отравляла нашу жизнь. «Так говорить нельзя», — предупредила она, грозя Эрину пальцем. «Тут леди...» Я подмигнула Эрину, прося его не отвечать. Я ничего не сказала Лии, потому что она снова заботилась о моём благе и моей репутации. Зная о её преданности, я не хотела унижать эту прекрасную перья с опущенной головой. Лия ничего не услышала в ответ, поэтому быстро успокоилась и вернулась к своим делам. Я осталась сидеть, не двигаясь, пока она заканчивала мой макияж. «Ты должен поладить с Энфером», — посоветовала я и была рада, что теперь могла свободно говорить на эти темы при Лии. Хорошо, что она знает о моих связях с королевством Кейбас. «Зачем?» «Он главный страж арена я посмотрела на Эрина через зеркало. «Если поссоришься с ближайшим человеком своего лорда, то постоянно будешь в опасности», — я говорила совершенно серьёзно. «Ты права», — он зловеще улыбнулся, и я встревожилась. Или я подсижу Энфера и сам стану самым близким к лорду. Он откинулся назад, пожав плечами, и я увидела, как Лия бросила на него уничтожающий взгляд. Очевидно, её раздражала хитрость Эрина. Энфер по-своему хороший человек. «Вот те раз!» — воскликнул Эрин в гневе. «С каких пор ты с ним ладишь? В первый же день в этом мире он почти разрезал тебя пополам». «Это было из-за того, что я плохо отзывалась о Эриене», — поправила я Эрина. «Ну и что с того?» «Он свинота, которая даже не знает, как вести себя с девушками». «Успокойся, Эрин», — я хихикнула. «Ладно, я люблю тебя больше, не бойся, не буду я брататься с Энфером. Если ты так сделаешь, то я даже не посмотрю на тебя». «Мы не в мире людей, глупыш. Я твоя леди, и если ты повернёшься ко мне спиной, то заплатишь за это жизнью». «Конечно, я этого не сделаю, но Ариен не моргнёт и глазом». «Ты сумасшедший!» Я попыталась кивнуть, но Лия схватила мой подбородок и заставила сидеть смирно. Я смотрела на Эрина в зеркало всё то время, пока царила тишина. Долго, с тоской, словно наблюдая за нашей старой жизнью. Я давно не видела его волосы такими длинными, потому что он часто стриг их под ноль и не любил с ними возиться. Они выросли немного выше бровей, И его небрежный стиль сделал из него красавца с детским характером. Мы оба постройнели за эти дни. У него и раньше не было проблем с лишним весом, поэтому такая худоба выглядела нормальной. К тому же его черты стали выразительнее, скулы и губы полнее. Быть перри пошло ему на пользу. Он стал крепче, живее и красивее. Принарядившись, я даже не посмотрела в зеркало, а вместо этого встала и вышла из комнаты вместе с Эрином Ильей. Эрин был рядом со мной, когда мы поднимались в покое Аяса. «Ну что, ты уже чему-нибудь научился?» — спросила я, сложив руки на животе кончиками пальцев друг к другу. Этому научила меня Лия, поскольку так делают все леди. Энфер временами приходил в лазарет и рассказывал о королевстве и волшебстве. «Сейчас, в дневное время, я учусь владеть двуручным мечом, луком и посохом, а вечерами у нас магические тренировки». «Отлично!» «Что отличного в том, что я целыми днями торчу с Энфером?» Я улыбнулась, когда он проворчал. «Занимайся своим обучением и не пререкайся с ним. Этот мир сильно изменил тебя», — сказал Эрин с печалью в голосе, продолжая идти рядом. «Раньше, если бы у меня появился враг, он стал бы и твоим врагом». «И сейчас так», — устала, — ответила я. «Но Энфер не мой враг и не твой. Мы на одной стороне. Он постоянно тиранит меня». Делает мою жизнь невыносимой, псина этакая. Так и должно быть. Обучение требует дисциплины. То, что между вами такая пропасть, идёт тебе только на пользу. «Ага, знаешь ты», — он скривил лицо. «Если это так просто, сама потерпи этого Энфера». «Что ещё ты узнала о королевстве Кейбос?» Я сменила тему, потому что устала от этого разговора и хотела получить полезную информацию. «Проще сказать, чего я ещё не узнал». Он покусал нижнюю губу и кивнул. Королевство Кейбос — самое непокорное из всех королевств, и все его боятся. Быстрая магическая атака, невидимость, чтение мыслей, управление кошмарами и создание иллюзий, чтобы сбить с толку. Мы говорим о расе, для которой чёрная магия и хаос — явление само собой разумеющееся. До того, как королевство получило название Кейбос, его жителей называли приспешниками темноты. Лорды и леди королевства Кейбас — ещё и приспешники огня и тьмы. Большинство запретов в этом мире — обычная практика в Кейбасе, что вселяет в сердца чужаков страх. Они самые высокомерные в этом мире и считают себя хозяевами всего, ключом ко всему. Мой бодрый шаг замедлился от слов Эрина. Их воинов называют охотниками за тенями. Но самое странное — что после заточения лорда ариена подданные королевства исчезли за одну ночь. Мой лорд считает, что его семья была убита во время войны, которая началась после его исчезновения. Но, кажется, всё намного сложнее. Они все будто испарились. Новые знания затуманивали мой мозг, словно сгущая тьму вокруг. И ещё одна странность. У лорда и леди Кейбоса были и другие дети. Лорд ариен был усыновлён — и сила в нём необычайно велика. Ни один лорд королевства Кейбас никогда не обладал такой. Королева Рая — первая грешница этого мира, враг богов и мать развращённых людей. Первая ведьма, похитительница элементов и королева, выпустившая хаос. Эстер. Её сыном был ариен Откуда он взял свою силу и ум, было совершенно понятно. Я знала ответ, но держала его в секрете. Мы дошли до покоя Аяса, поэтому наша беседа должна была закончиться. Стражи у двери должно быть знали о моём прибытии. Один из них вошёл к Лорду доложить обо мне ещё до того, как я приблизилась к двери. Мы подождали немного, и вышедший из покоев страж позволил мне войти. Я проскользнула сквозь открытую створку, заправила за ухо прядь, выбившуюся из поднебрежного пучка, и прошла в центр комнаты. Увидев голую спину Аяса у края ширмы слева, я застыла от удивления и быстро отвернулась. Мне хотелось извиниться, но горло пересохло, и губы отказывались слушаться. «Прошу прощения», — прошептала я, услышав шаги Аяса. «Ой, Рена», — сказал он, надевая тунику, и подошёл ко мне. Он застегнул оставшиеся пуговицы на белой рубашке. «Это ты прости меня, пожалуйста. Мне нужно было переодеться». Я не ожидал тебя увидеть именно сейчас. Нет, это я должна извиняться. Я попыталась улыбнуться. Я бы пришла позже, если бы знала. Ничего страшного. Он искренне улыбнулся, протянув ко мне руку, застегнул манжеты, отвёл прядь светлых волос от лица и поправил тунику. «Как ты?» — спросил он, когда закончил приготовление. «Всё хорошо», — спокойно ответила я. «У меня всё в порядке, я в отличном настроении. А ты?» «Я рад, что у тебя всё хорошо», — сказал он, сложив руки за спиной «У меня тоже всё отлично. Спасибо за заботу». Айас и его удивительная вежливость. «Благодарю», — сказала я, приседая в реверансе. «Я пригласил тебя, потому что хотел бы немного прогуляться вместе». Он улыбнулся, заметив моё удивление. «Ты с самого приезда во дворец сидишь здесь. Я хотел бы показать тебе этот мир, поделиться с тобой красотой наших земель». И ещё я хочу тебе показать одно место в окрестностях Лакси. Ты ошибаешься, Айас. Ты даже представления не имеешь, где я находилась помимо этого дворца. С удовольствием, радостно ответила я. Прекрасно. Его лицо просияло. Тогда не будем терять времени. Пойдём? Я кивнула. «Прошу, проходи первый». Он жестом указал на дверь, и я, поблагодарив, прошла мимо него. Двери открылись, словно стражи прочитали наши мысли, и мы покинули покои, направившись прямо к лестнице в конце коридора. Сады Радужного Дворца встретили нас бесконечным радужным пейзажем, как и подобало названию. Тёплый свет солнца, обнимающий яркие цветы, ласкал бабочек, что порхали в груди. — Я приказал слугам подать нам лошадей, — сказала Яс, продолжая идти по саду. Хочу, чтобы ты увидела рынки, празднества и радость деревень, расположенных по дороге на плато Лакси. С нетерпением жду этого. На миг моё сердце забилось быстрее, но слово «деревня» напомнило мне о Сурай. Весь мой задор исчез, когда я вспомнила о жестокости Майсы, оставившей рубец в моей памяти. Я не думала, что Аяс причастен к этому, но хотела, чтобы он узнал о деяниях своей матери». Если я получу силу всех лордов и королевств, то уничтожить Майсу будет несложно. Я отбросила эти мысли и пошла в такт с лёгкими и весёлыми шагами Аяса. Словно настоящая леди. Кажется, я привыкаю быть леди и даже начинаю любить этот статус. С детской радостью я подумала, что мы на пути к конюшне, чтобы посмотреть на других лошадей. Но когда мы вышли из открытого садового дворика и оказались у пруда то я увидела двух лошадей, стоявших рядом. Их белоснежные гривы и хвосты были завораживающе красивы, но мне захотелось покапризничать, потому что я не смогла увидеть других. «Они и ждут нас», — сказала Яс, и в его голосе звучала радость. Мне очень нравился его дружелюбный настрой. «Пойдём». Он приобнял меня за талию и ускорил шаг, и я шла рядом, едва поспевая. Сначала мы погладили лошадей по гриве, а слуги помогли нам их оседлать. Затем мы осторожно взялись за поводья. Я вспомнила об Энфире в облике лошади. Уверена, эти белоснежные кони выглядели бы же ребятами по сравнению с ним. «Они прекрасны», — сказала я с широкой улыбкой. «Тебе нравится?» А я смотрел на меня. «Я в восторге!» «Тогда это твоя» сказал он, и я почти соскочила с лошади, чтобы броситься ему на шею. Я один раз ездила на красивой бурой кобыле в мире людей. После того дня у меня не было другой возможности, но все эти годы я мечтала покататься на лошади, и вот а я подарил мне её. «Спасибо тебе большое», — сказала я. Мой голос дрожал. «Ты даже не представляешь, как меня обрадовал». Я уже начала думать об имени, но была так счастлива, что решила оставить это дело на потом. Она такая красивая. Мои пальцы нежно пробежались по гриве. «Мне нравится видеть, как ты счастлива», — спокойно сказал он. «Очень приятно слышать, как ты смеёшься, особенно рядом со мной». А я прищурился и с восхищением смотрел на меня. Заметив это, я продолжила гладить свою лошадь, потому что не знала, как реагировать. «Спасибо», — снова сказала я. «Большое спасибо». «Спасибо тебе за то, что позволила», — ответил он, и мы улыбнулись друг другу, отправляясь в путь. Когда мы выехали из дворца, я поняла, что никогда не видела эту часть леса. Я всегда попадала в лес через чёрный вход и наблюдала его мрачную и безлюдную сторону. Но здесь, в бамбуковом лесу, царили жизни веселье. Благодаря живым растениям, ярким цветам и огромным деревьям, охранявшим их, я чувствовала себя в безопасности и покое. Я была так поглощена мыслями о лошади и красоте леса, что мы с Аясом не перемолвились ни словом. На протяжении всего пути нас сопровождала прекрасная энергия природы. Пение птиц, мелодичные танцы тёплого ветра в ветвях деревьев, шум земли и листьев, которые топтали копыта лошадей. Я могла ехать так день напролёт. То ли кто-то прочитал мои мысли, то ли этот мир знал, кто я такая, но погода вдруг испортилась. Я испугалась, когда лошадь Аяса встала на дыбы. Аяс забеспокоился. Мне стало трудно дышать от сильного порыва ветра. Словно рядом с нами взорвалась бомба, и осколки летели в нашу сторону. Мы оба пригнулись, прикрывая лица руками. «Приветствую, мои путнички!» Услышав голос Ариэна, я в тот же миг забыла обо всём. Слова застряли в горле, я не могла вдохнуть. «Ариэн!» — прошептал я, и мой голос прозвучал как стон. Я обернулась на Аяса и увидела, что он вскинул поводье Его рука была сжата в кулак, будто он сконцентрировал в ней весь свой гнев. Дразнящий смех Ариена его иронично мерцающие глаза и беспечный вид, с которым он опирался о ствол дерева, сводили с ума. Аяс, очевидно, был в бешенстве. Я не знала, зачем явился лорд кошмаров, но моё сердце сжималось от нехорошего предчувствия. Ветер усилился, и лес погрузился в глубокую тишину. «Зачем ты здесь?» «Знаешь, что случается с детьми, которые гуляют одни?» Дразнящий голос и ироничный тон стали последней каплей для Аяса. Он с яростью соскочил с лошади и оказался в нескольких метрах от Риэна. «Мир опасен, Аяс. Лес — не место для бездумных прогулок. Особенно сейчас. Праздники — самое время для всякого сброда. Маленькие дети не должны отходить от своих мам. Я убью тебя!» а Аяс вынул меч из ножен на поясе и одной рукой прижал Риэна к дереву, а другой приставил остриёк к его горлу. Грохочущий смех Ариэна напоминал крик стаи воронов. Я прижала руку к груди, чтобы унять боль в сердце, мчавшимся вскачь, и спешилась. «А ты смелее, чем кажешься», — сказал Ариэн, не обращая внимания на металлический блеск и резкую давящую силу меча в миллиметре от своей кожи. «Мамочка будет гордиться». Я не могла представить ярость Аяса, когда меня напугал дьявольский смех Ариэна. «Да я тебя...» Я услышала, как меч надавил сильнее и вонзился в плоть. Я оказалась между аясом и Ариеном, и мой испуганный возглас отдался эхом в глубине леса. «Что вы делаете?» — крикнула я дрожащим голосом. «Опомнитесь! Вы не можете так себя вести!» Одна рука была на груди Ариена, а другая — на груди Айаса. Слабая человеческая девушка, пытающаяся удержать двух великих лордов этого мира. Не могло быть ничего страннее. Я могу щелчком пальцев измельчить тебя в порошок, ты же знаешь. Ариен прервал тишину. Но твоя смелость тронула меня, сосунок. На этот раз я прощу твое неуважение. Когда из кончиков пальцев Аяса появился луч света, Ариен отбросил меня в сторону, словно тряпичную куклу. Другой рукой он удержал в ладони сгусток света, что летел в него, словно острый нож, и швырнул в небо. А я снова атаковал, и на этот раз арен был застегнут врасплох. Он отшатнулся от удара в плечо и врезался спиной в дерево. «Прекратите!» — мой голос был жалким и слабым. Ариен встал, и вместе с ним из-под земли выросли тени, верные солдаты, вскипавшие от гнева, и собрались на кончиках его пальцев. Тьма, которую призвал Ариен, была непроглядной. Я прикрыла лицо ладонью и увидела, как Аяс поднял руку к солнцу, защищаясь, и с неба спустился луч света, который заполнил ладонь Аяса. Два лорда, вставшие друг против друга. Один — посланник света, а другой — посланник тьмы. Если их не остановить, то один из них падёт жертвой гнева, бушующего между ними. Я впервые видела Ариена таким. Он убьёт Аяса, не моргнув глазом не задумываясь о последствиях. Моё сердце колотилось. Я не могла сделать вдох. Он застревал в лёгких. Я приложила руку к груди, но не могла унять боль, что всё сильнее сжимала меня изнутри и затуманивала разум. Воздух. Я не могла дышать. Я тонула. Моё тело билось в конвульсиях, погружённое во тьму моего подсознания, и я задыхалась. Когда Ариэн нашёл меня среди тьмы, что собиралась в его ладонях, лес вернулся в своё обычное состояние. Тени разбежались в стороны, и схватка лордов прекратилась из-за меня. «Рена!» Я немного успокоилась, услышав тревожный голос арена и расслабилась. «Рена!» Его холодные руки сжали моё тело. «Открой глаза! Посмотри на меня!» Я заставляла себя приоткрыть веки. Я не знала, от теряла ли сознание от страха или это сердечный приступ, но была уверена, что всё произошло из-за схватки Ориена и Аяса. «Останься со мной, малышка, открой глаза». Это были последние слова, которые я услышала. Я с трудом разлепила веки, словно на них лежал неимоверный груз. Открыв глаза, я обнаружила себя в собственных покоях И вскрикнула от невыносимой боли. А затем услышала беспокойный голос Лии. «Не поднимайтесь, леди Рена», — сказала она, подбегая ко мне. «Вы должны отдохнуть. Вы переволновались». «Что произошло?» — спросила я. Хотелось, чтобы все случившееся оказалось сном. «Лорд Ариен принес вас сюда. Вы лежали без сознания у него на руках. Я очень испугалась». «Значит, все произошло на самом деле. Проклятие». А лорд Аяс Он вышел, чтобы переодеться и выбрать вам одежду поудобнее. Он ждет вас за дверью. Лея пыталась уложить меня за плечи, но я упиралась и осталась сидеть. С трудом спустив ноги с кровати, я поправила сорочку на плече и встала. Где лорд Арен? Он ушел, ответила она. Ушёл, когда целительницы сказали, что вы в порядке, чтобы не вызывать лишнего волнения. Услышав щелчок открывающейся двери, мы обернулись. Мои глаза уставились на неуверенно вошедшего Аяса. «Рена», — сказал он, остановившись в нескольких шагах от кровати. «Как ты?» Я лишь кивнула. Сев на краю, я сложила руки на коленях и, не отрывая от него ледяного взгляда, слегка развернулась. Я злилась на арена и на Аяса за то, что они заставили меня испытать этот ужас. «Оставьте нас наедине». По приказу Аяса перьи выбежали из комнаты, и мы остались одни. «Так не должно было случиться», — сказала я спустя несколько минут тишины. «Что между вами было?» Я смотрела на его тускло освещенное лицо, которое исказил гнев. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась я. «Что произошло между тобой и ареном Он, должно быть, рассердился, потому что я волновалась об Ариене, И он назвал меня малышкой. «Ничего?» «Как это ничего?» — крикнул он, и я вздрогнула. «Аяс, я...» Я закричала от боли, когда он схватил меня за руку, но пальцы Аяса уже вонзились в мою кожу. «Ты соврала мне, Рена!» Проскрежетал он сквозь зубы, и у меня побежали мурашки по телу. «Я...» Я опешила и не понимала, о чём он говорит. У меня в голове сгустился туман. «Ты... ты...» Его глаза были чужими. Я не узнавала того вежливого лорда, которого знала прежде. Он смотрел на меня чужими глазами, будто приговаривая к казни. «Я знаю, кто ты такая, Рена!» Его шепот ударил по лицу, и у меня перехватило дыхание. «Я знаю всё!» Эти слова вонзились в моё сердце отравленными стрелами. Казалось, я разговаривала не с Аясом, единственным моим другом во дворце а собственным палачом. «К-как?» — буквы одна за другой легли ступеньками эшафота. «Ты — та, за кем охотится мир. Ты — дитя пророчества, наше проклятие». С последними словами с его уст сорвалась искра, которая разгорелась в пламя. Огонь, что поглотил меня целиком, сжигая и уничтожая мое существо — Был зажжен аясом. Я умерла, пронзенная острием правды.